Эпилог. Драган. Ветер гордо натягивает парусы нашей яхты. Мы с Кононом устроились в обеденной зоне, разложив на столе не только пиццу и салат, приготовленные Эльзой, но и шахматную доску. Он заинтересовался этим замысловатым чемоданчиком, как только увидел его в книжном шкафу каюты. Я, словно загипнотизированный, смотрю на то, как лёгкий бриз перебирает волосы сына. Прошла целая неделя с тех пор, как мы вместе, а мне до сих пор кажется, что я сплю. Глядя на него, я вспоминаю всё больше деталей из той жизни, что была стёрта из моей памяти. Мой сын, моё продолжение, моя константа. Ещё недавно я не помнил его, а сейчас он сидит передо мной, такой же взрослый и осознанный, хоть и молчаливый, любознательный и озорной маленький волчонок, которому никогда не сидится на месте, и он преследует нас с Элзой до тех пор, пока мы не уложим его спать. Но мы ценим каждую минуту с ним, совершенно не видя в этом лишних хлопот. По крайней мере, пока. Замечая боковым зрением, что Эльза уже минут пять наблюдает за нами со стороны, медленно подходит ко мне, мягко касаясь волос сына длинными и женственными пальцами на которых красуется обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Я всё ещё не верю, что всё позади, с опаской произносит она. Её губы трогает лёгкая улыбка. А если бы что-то пошло не так, и это Лиан выстрелил бы в тебя вместо меня, рассуждает вслух Эльза, имея в виду Лиана. Так что Лев сказал дракону, когда проиграл ему в шахматы? Спросил я у неё тогда: отчётливо понять, что всё вспомнил. Мне нужен реванш, ответила она с облегчением. Мой отец обожал шифры, и он шифровал буквально всё, что его окружает. В первую очередь свои записи, в которых хранил все свои тайны, планы и стратегии, замурованные в чёрном чемоданчике. Любовь ко всякого рода шифрам он привел и мне. В тот период, когда мы с Эльзой жили в глуши, и, честно признаться, мало вели социальную жизнь, мы занимали себя не только охотой, рыбалкой и игрой в шахматы. У нас было ещё одно хобби: шифры, языки тела или редкие языки, на которых сможем говорить только мы, и никто вокруг нас не поймёт. Таким образом мы и начали доносить друг другу информацию. Книжный шифр мог занимать часы, но для передачи длинных сообщений работал лучше всего. Именно это и помогло нам оставить общий план в тайне, не позволяя прослушке или подкупленным сотрудникам больницы или отеля слить наш запланированный сценарий. После того, как я вспомнил всё, мы с Эльзой заранее обговорили все детали и несколько вариантов исхода событий. Их было около десяти, и мы просчитали каждый. Главной задачей во всех планах было уверовать Леонеля и Астона в том, что события разворачиваются так, как угодно им, создать в их головах мощную иллюзию, что всё идёт по их плану. У каждого были свои интересы, но я подозреваю, что договориться они так и не смогли. Леан нашёл рычаги давления на Астона, а Астан в свою очередь давил на Леонеля обладанием доказательств того, что это он отравил своего отца. Если бы подобные доказательства распространились среди семей, то от Лиана автоматически отвернулась бы вся свита. Это было действительно тяжело договориться о совместном и правдоподобном театре, реализованном для Лиана и Шрама. Но я не видел другого выхода, кроме как инсценировать свою смерть у них на глазах и заставить Астана искренне поверить в то, что ему больше ничего не угрожает, а потом застать врасплох раскрыдать его охрану, когда он этого совершенно не ожидает, и покончить с ним раз и навсегда. И самое главное, нам было необходимо, чтобы он освободил Конана, а это было возможно лишь при выполнении Эльзы его условий. В её задачи входило убить нас наследном и открыть доступ в ячейку. Именно в тот момент, когда я убедился в том, что найденная Элизабет вовсе не моя женщина из прошлого, Я окончательно осознал, что моя жена Эльза. Воспоминания начали возвращаться, просыпаясь внутри, и пусть и не до мельчайших деталей, но этого было достаточно, чтобы раскрыть ей карты и призвать её к тому, чтобы она раскрыла свои. Больше всего мы боялись, что Лиан раскроет нашу тайну. А вот его тайну с готовящимся спектаклем, разыгранным в банке, раскрыл нам сын его бодигарда Рауля который был серьёзно травмирован скоропостижной смертью отца. И несмотря на то, что факт того, что ещё четыре года назад я был проектом для Эльзы, стал для меня неожиданностью, моя смерть была обговорена нами заранее, и перебить этот план могла бы какая-либо нелепая случайность, но нам повезло. Этого не случилось. Хотя мы всё равно боялись. Все эмоции, пережитые в этом трэше, были более чем реальными. Особенно мне понравилась идея Эльзы с ядом и заколкой. Она тот ещё стратег. Даже Шрама хотела арахисом прикончить, как тогда в казино. Но это был план Б, если бы я не подоспел на корабль вовремя. Не стоит переживать об этом, Эльза. Этого не случилось. Всё, что нам нужно, хотя бы на время выдохнуть, уделить время сыну, успокаивая свою неугомонную женщину я. Шрам мёртв. Конону больше ничего не угрожает. Я устроил серьёзный допрос его няне, но он выявил только то, что к счастью, Астан не издевался над ребёнком. Он берёг его, чтобы вырастить членом своей стаи. Но благо, Конон ещё слишком мал для того, чтобы тот приступил к его обучению. Астан мёртв, но Леан жив. Задумчиво тянет Эльза, опускаясь рядом с Кононом. Она крепко обнимает его, целуя в макушку. Его сын доверчиво прикрывает глаза, ощущая тепло матери. Как это возможно? «Леан жив. Это факт. Я пришёл в себя с помощью подоспевшего в банке Джавада, и к этому моменту в ячейке уже не было ни Астана, ни Дугласа, ни Леона. Есть несколько вариантов. Его тело забрал кто-то из них, или он по какой-то причине выжил яд был достаточно мощным и в процентах случаев вызывает остановку сердца у меня есть теория на этот счёт напрягая извилины вздыхаю я если честно где-то глубоко в глубине души я рад что ли не подох несмотря на то что стереть его с лица земли было моим жгучим желанием мы были очень близки в юности А раскрывшийся факт о нашем рождении буквально кричит мне о том, что я всегда интуитивно чувствовал эту правду. Если его не станет, меня тоже не станет. Как бы жутко это ни звучало после всей нашей бойни. И почему Аарон пришёл в себя раньше, чем ты? Ты стреляла мне в грудь. Удар выбил меня из строя, и я действительно отрубился. А вот и Аарону ты попала в ключицу. Он лишь притворился мёртвым чтобы не попасть под удар Шрама. Думаешь, ли он всё-таки жив? Но как? Там был яд. Я думаю, с его паранойей к ядам, он давно колет себе что-то типа противоядия. Возможно, препарат экспериментальный, поскольку я выяснил, что он тоже любит лаборатории и эксперименты. Заодно проверил, насколько он работает. Если он жив, то что будет дальше с нами? Можем ли мы жить спокойно, драган, не оборачиваясь назад? Она ещё сильнее прижимает к себе Конана, словно не может надышаться им. Имиандер, я уже сама запуталась, где настоящий. Когда мы жили вместе, маленькая предательница. Ты же смогла найти его у меня. Тогда я нашла его в бункере драган и подменила на подделку. Да, только не говори, что тогда уже это понял. Я не понял, что был твоей жертвой и заданием. Когда я обнаружил подмену накануне нападения, я подумал, что в тебе просто взыграла алчность. Подумал, что ты хочешь обокрасть меня, и, честно говоря, хотел с тобой об этом поговорить. На тот момент я спокойно отнёсся к подмене, поскольку знал, что настоящий ты закопала на заднем дворе. И об этом ты знал, удивляется Эльза. Я думала, ты был на охоте, и не узнаешь. У меня были свои источники распознавания правды. А вот про твою месть за семью и работу над династию теней, я не догадывался. Династия теней. Задумчиво тянет Эльза, напрягая лоб. Ты помнишь, чем именно там занималась? Нас многому обучали. Это было что-то вроде лагеря для подростков, где нас обучали обманывать, лгать, драться, внушать. Готовили, словно ЦРУ агентов. Я участвовала в нескольких крупных схемах, когда стала чуть старше и уже выглядела как соблазнительная девушка. Например, я могла профессионально отвлечь таможенника на границе, чтобы он не заметил ценного товара, или выступала оценщицей дорогих вещей и экспертом, заменяющим оригинал на подделку. Я с детства вращалась в мире отмывания денег, поэтому была настоящей машиной для Кэс. Ты очень плохая девочка, Эльза сражая её пристальным взглядом. В твоём мире, если ты станешь верховным, меня загрызут. Да, во мне есть ваша пресловутая голубая кровь, но тебе стереть и врать о моём прошлом, что скажут люди из твоего круга. Твой отец не хотел, чтобы мы были вместе, если инсценировал мою смерть в твоих глазах. Да, отец всегда хотел, чтобы мы выбирали кого-то из других семей, потенциальных родственников, не входящих в семёрку. Он уничтожил, поскольку считал, что ему не нужны лишние претенденты на капитал и тайны семьи. Нагуленных детей он считал случайностями и ошибками. У меня мороз по коже от мысли, что мы дальние родственники. Очень, очень, очень дальние, Эльза. В тебе, возможно, всего 3% так называемой голубой крови. Но отец почему-то посчитал избавиться даже от таких семей и детей. Тот ещё параноик, как Элен, поверь, не успокоится, пока всё не очистит. Что если ты станешь таким же, драгон? С долей опаски интересуется Эльза. Я ещё не решил, хочу ли я им становиться. Я хотел управлять в тени, используя меандры, быть независимым от фамилии Голденштерн, разрушить или изменить систему. я не знаю, удастся ли повторить эффект от настоящего меандра теперь когда мы знаем точные настройки. Насчёт официального верховного, возможно, эта роль Действительно больше подойдёт Лианелю, если он согласится на мои условия и перестанет разрушать мир. В любом случае, ты не должна сейчас забивать этим голову, Эльза. Мы преодолеем всё, уверенным тоном внушаю ей. я. Ты всё ещё на меня злишься? Как я могу на тебя злиться, если бы я тогда не стал твоим заданием, мы бы никогда не познакомились. Вопрос в том, где настоящий миандр сейчас. Когда Миша была в Штатах, она нашла наш дом, раскопала миандр и перевезла его сюда с помощью Арона Дугласа по моей просьбе. Ты же понимаешь, что это значит, что Арон Дуглас тоже подменил его на подделку, пречев взгляд в ладонь парирует Эльза. Это какой-то кошмар, круговорот подделок и реликвий. А если Лиан жив, то настоящий миандр у него. У меня начинается паранойя, что всё это было его планом для того, чтобы заполучить настоящий меандр. Окончательно путается Эльза. Обычное дело для аукционера. Они на подделках зарабатывают и отмывают деньги. Насчёт Лианы не исключаю. Его любимая манипуляция расставить игроков так, чтобы они сами вложили желаемое в его руки. Все одержимы деньгами, пожимает плечами Эльза. Я и раньше сама была так одержима ими, думала, что количество денег эквивалентно моему счастью, а точнее свободы. А по итогу я никогда не была так счастлива, как сейчас, на этой яхте, где нет излишних материальных благ, но есть всё, что нужно для счастья. Она нежно перебирает волосы Конона и с трепетом смотрит в мои глаза, согревая взглядом мою душу. После нашего кругосветного путешествия я обязательно проведу экспертизу и выясню, подменил ли Дуглас Миандер. Если честно, мне жаль, что он не оказался во взорванной мастерской Лиана. Возможно, без него было бы куда лучше, усмехаюсь я. А вот сейчас нам нужно перестать об этом думать. Убери весь этот хлам из своей светлой головы и подумай о нашей дочери. Всё будет хорошо, Эльза, и я позабочусь о нас. Я меняю своё местоположение, опускаясь рядом с Эльзой и сыном, так чтобы он оказался между нами. Почувствовав, что ему тесно, он быстро встаёт, вырываясь из объятий Эльзы, и спокойно занимает место, где только что сидел я. Вот чёрт, выгнал ребёнка. Но, кажется, он только этого и ждал, и теперь увлечённо передвигает фигурки по шахматному пулю. Что теперь будет? Ты станешь верховным, а я твоей королевой. Игриво спрашивает Эльза: ощущая мои ладони на своей талии. Она немного поправилась, но я люблю в ней каждый набранный килограмм, осознавая, что он питает внутреннюю её новую жизнь, которая могла бы быть утеряна. А что если так? Ты не хочешь, моя королева? Поддеваю её подбородок пальцами, разворачиваю лицо к себе и касаюсь носом её носа. Мы теперь с тобой в одной лодке. Разве у меня есть выбор? Улыбается в губы моя женщина. Ты права. Ты его уже сделала. Обнимаю так крепко, насколько это возможно, до сих пор не веря в то, что это реальность. Всё ещё не могу поверить в то, что ты такая злопамятная. Я жила в тотальном страхе. Мне нужен был смысл жизни. Я нашла его вместе убийцам родителей, опуская взгляд бирюзовых глаз оправдывается Эльза. Мой отец не святой человек. Мне очень жаль, что ты попала под его огнестрел». Вытирая ручейки слёз, ощущая её запах, солёная карамель и ветер. Возможно, это было предрешено, хотя всё могло бы сложиться иначе, если бы я не потеряла память при побеге. Интересно, это тоже было одним из планов Леона. Продолжает загружать свою светлую голову проблемами сумасшедшая женщина. А что если весь этот кошмар вновь повторится? Ведь меандры его подделки всё ещё существуют, я думаю, что у Леона на него уже совершенно другие планы. Мне удалось узнать о нескольких его безумных проектах, но это пока не всё. К тому же, Эльза касаясь её губ своими, стараясь не возбуждаться при И я не забуду тебя, даже если мне сотрут память. Мягко признаюсь ей в любви, наслаждаясь каждым мгновением близости и долгожданного спокойствия. От поцелуя с женой меня отвлекает звук разбитой керамики. Упс, это были коллекционные и очень дорогие фигуры. Коннэн соскакивает с дивана и подходит к нам с зажатым в ладошке секретом. Глядя на нас с невинными и ангельскими глазами, он раскрывает ладонь и демонстрирует нам разбитого коня. Фигурка, тихо шепчет он. Пап, фигурка разбилась. Неуверенно повторяет едва выговаривая свои первые слова. Эльза вдруг заливается искренним смехом, а я сгребаю в охапку сына и забираю его к себе на колени. Эльза смотрит на нас с полными слёз глазами, мягко переводя свой взор в раскрытый ворот моей рубашки. Глаз дракона на моей груди теперь снова открыт, и в его зрачке теперь отчётливо виднеется буква К, что была замаскирована закрытым веком всё это время. Я закрыл глаз дракона из-за гибели сына, и всё это время он спал. Но теперь он проснулся. и Я никогда не позволю ему заснуть вновь. По крайней мере, пока живу сам. На счастье, малыш, обнадёживаю сына, не в силах от него отлипнуть. После эпилога. Леонель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 Зачем жизнь толкает меня на акты любви и милосердия? Зачем пытается перекроить мою сущность? Зачем доводит до точки, где я, кажется, потерял всё? И на этот раз это правда так. Моя символическая фигурка короля разбита, обращена в горсть стекла. Мне так плохо, что, кажется, я больше никогда не смогу открыть глаза, и не уверен, что в этом есть смысл. Я притворяюсь бессердечной машиной, в то время как являюсь воином, потому что вся моя жизнь это борьба. Власть, деньги, окружение. Всё это, скорее всего, будет утрачено в ближайшее время. Обладая всем, я это утратил. Но действительно ли всё у меня было? Мой пресловутый глобус умение создавать иллюзии и манипулировать, но этого мало. Всей чёртовы планеты, чертовски мало. Мой мир давно погас, когда её не стало. Но именно её лицо перед внутренним взором я вижу на смертном одре. Конечно, я выживу, не могу не выжить. Но если представить, что нет, возможно, она пришла за мной, чтобы забрать. История повторяется. Когда-то я уже лежал в больнице и боролся за жизнь, многие годы назад. Кажется, что это было в прошлой жизни. Лео, прошу тебя, держись, я с тобой. Она берёт меня за руку, нежно сжимая мою огромную ладонь в своей хрупкие ручки. Я чувствую её запах, обволакивающий меня пудровым ароматом, вдыхая её. Мне её умереть не страшно. Разве ты не хочешь моей смерти, детка? Разве ты не ненавидишь меня, чтобы я к тебе не чувствовала? Я не могу без тебя, Лео. Такая сладкая и вкусная ложь. Только из её уст я готов слушать обман вечно, быть рабом иллюзий. Только её губы уже не вернуть. Или. Обращение к читателям. Искренне благодарю каждого, кто прожил эту историю вместе со мной. Она оживала в моей голове так быстро и ярко, что я не могла удержать её в себе. А ещё я благодарна подруге, кто вдохновил меня на образ Эльзы. Она действительно такая потрясающая и в жизни. Хотя не всё в её образе, конечно, реально, лишь умение быть женственной, чувственной и хитрой. Я благодарна мужчине, который вдохновил меня на образ Драгона. Наша история закончилась, но без этих событий не было бы этого романа. Мне очень важна ваша обратная связь на этот роман. Почему? Всё просто. В голове уже вспыхивает книга про Леану и ту самую девушку, которая умерла. Но так ли это? И мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Хотите ли вы узнать его историю? Поверьте, он раскроется для вас в новых сторон. Истинный царевич, как мы любим. К тому же, я обязательно раскрою больше сторон династии теней и меандр. Всё для вас. Только дайте мне обратную связь. Как думаете, что именно произошло между братьями? Если хотите, книгу про Лиана, прошу вас оценить мой роман на Литрес. Я буду рада каждому вашему отзыву, вашему мнению по поводу такого плана, так как я буду выбирать между его историей и совершенно новой. Ценю ваше мнение. Помните, что вы моё вдохновение. До новых встреч.